Глава двадцать четвертая. Остановившись у самого выхода из тоннеля, Паркс снял с плеча продолговатую нейлоновую сумку. Он ничего не сказал по его поведению, не чувствуя, что он догадывается о присутствии в пещере постороннего. Поскольку свет проникал только из входа в туннель, расположенного Паркса за спиной, Томас видел лишь смутный силуэт, но понимал, что как только глаза Бена привыкнут к темноте, его шансы остаться незамеченным сведутся к нулю. Пещера была недостаточно просторной, можно было попытаться быстро проскочить мимо Паркса, рассчитывая на внезапность. Но нечего и думать о том, что проскользнуть незаметно, а с растянутыми связками едва ли можно рассчитывать на скорость. Томас подумал было о том, чтобы вступить в схватку, разыграть из себя героя. Ты преподаватель английской литературы в школе, точнее, Бэйлэм, он должен выбраться отсюда. Томас постарался вспомнить все, что слышал о городе, о землетрясении, о раскопках, то, что могло предложить ему какой-нибудь другой выход, помимо того, чтобы сидеть на корчиках в темноте и ждать, когда Паркс его обнаружит. Если бы Бян не был так сосредоточен на том, что доставал из сумки, он, вероятно, уже заметил бы Найт. Томас начал двигаться, осторожно смещаясь вправо, прижимаясь к стене пещеры. Искатели эпохи Бурбонов рыскали по древнему городу наугад, проживая тоннели и колодцы, растаскивая скульптуры и другие предметы для частных коллекций. Может быть, они прорубили в туфе несколько ходов, когда обнаружили под землей это огромное сооружение в форме креста? Томас осторожно сделал еще один бесшумный шаг, ощупывая кончиками пальцев гладкие контуры скалы за спиной, ища какую-нибудь нишу, углубление, где можно было бы спрятаться. Вдруг послышался отчетливый металлический скрежет. Парк устанавливал какое-то оборудование. Штатив? Через мгновение Томас услышал слабое нарастающее завывание заряжающейся вспышки, и условно. Электрическим разрядом пронзила паника. У него оставалось всего несколько мгновений невидимости. С дерзкой быстротой Томас двинулся вдоль стены пещеры, по-прежнему прижимаясь спиной к камню, затаив дыхание, чувствуя, как, несмотря на царящую внутри прохладу, у него на лбу собираются капли пота. Вдруг, как раз, когда была готова сработать вспышка, он ощутил позади пустоту. Томас юркнул в нее в то самое мгновение, как пещера внезапно озарилась голубовато-белым сиянием, которое разогнало во все стороны пляшущие тени и через секунду погасло. Заметили ли его? Томас дождался мучительно медленного щелчка затвора фотоаппарата, с тем нудно зажужжала перемотка. В тот момент, когда Паркс снимал следующий кадр, Найт сделал второй шаг вглубь темноты. Однако там оказалось совсем не ниша, что стало очевидно, когда Томас развернулся и обнаружил, что можно двигаться еще дальше. Это был тоннель, хотя и высотой только по пояс. Один из тех, что 250 лет назад прорыли первые искатели древних реликвий Геркуланума. Томас понял, что ему придется передвигаться на череньках. Он должен будет соблюдать абсолютную тишину, поскольку отголоски малейшего звука вернутся обратно в пещеру. Возможно, ему удастся выбраться, если только хватит воздуха, и стены тоннеля не стиснутого так, что захочется кричать. Разумеется если Паркс услышит шум. Томас будет беззащитен, словно попавшийся в ловушку крыса. Значит, надо позаботиться о том, чтобы он ничего не слышал, — подумал Найт и мучительно медленно пополз вперед. Вспышка сверкнула снова. Томас понимал, что от штатива его не видно, но отсветы проникли в тоннель пугающе глубоко. Если паркс сместится всего на несколько шагов, то увидит Томаса в то самое мгновение, когда нажмет спуск затвора. Найт чувствовал под коленями... Холодный и твердый камень, и все же пол подземного прохода оказался более ровным, чем он предполагал. В десяти футах от входа Тональ чуть изогнулся, и темнота смягчилась. Если он сохранит выдержку еще секунд десять, ему не изменит счастье, то появится шанс увидеть солнечный свет и выбраться на свободу. Сразу за поворотом свод прохода поднялся. Томас смог сесть убирая часть свеса сноющих коленей, но тут по его затылку скользнуло что-то мягкое. Он инстинктивно вскинул руку и почувствовал у себя на волосах какой-то комок. Тот зашевелился, когда Томас пытался от него сводиться. Пальцы Найта нащупали шерсть и прохладную эластичную материю вроде кожи, оканчивающуюся крошечными крючковатыми когтями. летучей мышь. Томас непроизвольно дернулся, Стараясь стряхнуть себя тварь, при этом ударился головой о каменный свод и испустил восклицание, проникнутое болью и отвращением, заглушенное слишком поздно. Из оставшейся позади пещеры донеслись звуки резкого движения. Паркс хотел увидеть, кто находится под землей вместе с ним. Отбросив осторожность, Томас пополз вперед, обдирая лоб от туфовые своды, опустившиеся снова. Но вот впереди показался невыносимо яркий свет, и в два прыжка ободрав в кровь правое колено, Томас неуклюже вывалился обратно в древний город слона. За ним гналось что-то похуже летучек мышей. Что с вами и случилось? Спросила сестра Роберта, оглядывая его грязную и разодранную одежду. Она произнесла это с удивлением и тревогой, прогнавшей всю ту прохладу, которую, возможно, чувствовала по поводу того, как они расстались. — Можем нам просто поскорее выбраться отсюда? — спросил Томас. У него раскраснялось лицо. Он вспотел, его трясло. — Я даже не представляла себе, что вас так восхищают древние города, — пробормотала сестра Роберт, когда они поднялись наверх и направились к железнодорожной станции. — Это что? — Монашеский юмор, — спросил Томас. — Вы можете рассказать про свои приключения, когда мы сядем в поезд? — усмехнулась она. — Разумеется, Томас этого не сделал. Он выдумал что-то насчет того, что будто оступился и упал с приподнятого тротуара на булыжную мостовую. Монахиня сочувственно охала, а она и тем временем мысленно возвращался к тому, что видел. — Все образы! Призрачные очертания распятия, подземный бассейн, сам Паркс казались элементами мозаики, маленькими осязаемыми на ощупь, которые и ждали, чтобы он сложил их вместе, получив осмысленную цельную картину. Однако у него перед глазами были лишь беспорядок и смятение.